— Откуда вы взяли его? — медленный и свирепо спросил шутер. — Вот что я хотел бы узнать. — Как случилось, что такая высокооплачиваемая, самопишущая задница, как вы, оказались в нашем медвежьем углу в Миссисипи и украли мой хренов рассказ? — Я хотел бы еще узнать, зачем, если только вы не украли где-нибудь и все остальное, но если вы скажете, как, этого для меня будет пока достаточно. Морта поразила чудовищная несправедливость, прозвучавшая в этих словах. Его собственная ярость вернулась, как неутоленная жажда. В этот миг он забыл, что находится на пустынном шоссе, один на один с этим лунатиком из Миссисипи. «Прекратите!» — сказал он резко. «Как это прекратить?» — спросил шутер, глядя на Морта с каким-то неловким удивлением. «Что вы имеете в виду, черт возьми?» «Вы утверждаете...» — Что написали ваш рассказ в 1982 году? — сказал Морт. — Я думаю, что мой рассказ был написан в конце 1979 года. Я не могу вспомнить точной даты, но мне кажется, что он впервые был напечатан в июне 1980 года в журнале. Я опередил вас на два года, мистер Шутер, или как вас там? Если кого-то здесь надо обвинять в плагиате, так это вас? Морд даже не заметил, как тот на него бросился. Только что они стояли друг против друга, рядом с машиной шутера. А в следующий момент он обнаружил, что прижать к передней дверце. Руки шутера удерживают его руки, а лицо шутера прижато к его лицу лоб в лоб. В промежутке между двумя положениями было лишь смутное ощущение, что его схватили и крутанули. Ложь! — сказал шутер, и в его дыхании он ощутил сухой запах корицы Сущая правда, — сказал морт и рванулся вперед, отталкивая навалившегося на него шутера. Пожалуй, шутер был сильнее, чем Морд Но морт был моложе, тяжелее, и позади у него был старый пикап, от которого он мог оттолкнуться. Ему удалось разжать железные объятия шутера и отбросить его на два или три шага. Вот теперь он пойдет... «В атаку!» — подумал Морд. «Хотя в последний раз он дрался где-то в четвертом классе на школьном дворе. Да и драк это трудно было назвать. Просто обменивался толчками и тычками с одноклассниками. Сейчас он с изумлением обнаружил, что совершенно спокоен. Теперь мы, кажется, наконец разберемся с этим сволочным рассказом. Что ж, я и так убил на это весь сегодняшний день». «Но этого не произошло». Шутер поднял руки, посмотрел на них, увидел, что они сжаты в кулаки и заставил себя разжать ладони. Морд почувствовал, каких усилий стоило ему вновь надеть на себя броню самоконтроля и ощутил что-то вроде уважения. одной из раскрытых ладоней шутер поднес ко рту, умедленно и тщательно вытер губы. «Доказательство!» — сказал он. «Хорошо. Вернемся ко мне домой». Дата первой публикации стоит на первой странице книги. — Нет, — сказал шутер, — книга мне не нужна. Мне плевать на книгу. Мне нужен журнал с рассказом, чтобы я сам мог его прочитать. — Здесь у меня нет журнала. Он хотел еще что-то добавить, но шутер, воздев глаза к небу, издал короткий смешок, прозвучавший резко, как удар острого топора по сухому бревну. — Как же, — сказал он. В глазах его все еще полали огоньки ярости, но, казалось, он уже овладел собой. «Как же, конечно, у вас его нет!» «Послушайте», — сказал Морт, — «вообще-то мы с женой живем только летом здесь. У меня здесь есть экземпляры моих книг, американские издания и некоторые зарубежные. Но я еще много писал для журналов, не только рассказы, но и статьи. Все журналы в нашем доме, в Дерри, где мы живем круглый год». «Тогда почему вы сейчас здесь, а не там?» — спросил Шутер. В глазах его Морт мог прочесть недоверие и злорадство, и было ясно, что Шутер ожидал, что он станет выкручиваться. И так оно, по мнению Шутера, сейчас происходило. «Я здесь потому...» — на миг он замолчал. «Откуда вы знали, что застанете меня здесь?» «Я просто посмотрел на заднюю обложку вашей книги», — сказал Шутер, и морд чуть не ударил себя по лбу от досады. Он понял... «Конечно. На задней стороне обложки всех изданий сборника, каждый теряет грош, была его фотография. Я сделала эми и получилась она блестящая. На переднем плане был он, чуть поодали дом, а на заднем плане озеро тешмур Под ней была подпись «Мортон Рейни в своем доме на западе штата Мэн». «Значит, шутер просто приехал в западный Мэн, и ему не пришлось слишком долго ходить с расспросами». По барам и аптекам здешних маленьких городков, прежде чем он услышал, «Мортрейни, как же, черт возьми, у него дом в Ташморе, мой близкий друг».